Глава 12. У Бэзила и Дженни между тем дела становились ещё хуже. Их примирение оказалось не властно над тем, чтобы избежать дальнейших ударов судьбы, и наконец ещё одна яростная ссора подтвердила, ни при каких обстоятельствах они не способны жить без раздоров. Бэзил, привыкшийся по большей части молчать, несмотря на любые провокации жены, старался сохранять сдержанность, Но это весьма его раздражало, и в его груди постепенно росла слепая и яростная ненависть к Дженни, ведь именно она заставляла его терпеть невыразимые муки. Они совершенно перестали сочувствовать друг другу, и он не сознавал, что она страстно любит его до сих пор и причиняет ему боль только по этой причине. Так прошло лето. Безилу, увязшему в долгах, пришлось весь отпуск просидеть в адвокатской конторе, хватаясь за каждую возможность взять на себя какую-нибудь заблудшую записку, которой некому было заняться. Его поглотила глубокая депрессия, и он без надежд размышлял о будущем. Что оно могло предложить ему, кроме непрекращающейся боли? Он вглядывался в грядущие годы полные уныния, и жизнь в подобных условиях казалась ему невозможной. Лишь страсть к Хилде Мюре и поддерживала его, давала ему мужество смело смотреть на мир и в то же время усмиряла. Он научился просить у богов немного и довольствовался любовью без надежды на воздаяние. Он был неимоверно благодарен за её дружбу и чувствовал, что она понимает его горе и сочувствует ему. Миссис Мюре провела лето за границей, но часто писала и ее письма на целые дни наполняли его счастьем. Во время одиноких прогулок Безил бесконечно анализировал свои чувства, говоря себе, что они исключительно чисты. И лишь потому, что так много думал о ней, он считал, что становится лучше и проще. В октябре она вернулась, и через два дня Безил нанес ей визит, но испытал горчайшее разочарование, увидев у нее в гостях мистера Фарли. Бэзил презирал викария церкви всех душ, видя в нём соперника, находящегося отнюдь не в таком невыгодном положении, как он сам. Мистер Фарли всё ещё оставался привлекательным мужчиной, имея наружность человека весьма важного. Его манера разговора позволяла предположить, что он часто ужинал в гостях и умел вежливо дискутировать на любые темы в обществе благовоспитанных особ. Он был интересен и вёл себя непринуждённо. Прекрасно зная, как вернуть тонкое суждение в каждом разговоре, а в его отношении к миссис Мюррей проскальзывала неуловимо, но многозначительная лесть. Базила страшно раздражала его раскованность в обращении с женщиной, к которой он сам относился с благоговением. Хилда принимала участие в неких благотворительных мероприятиях викария церкви всех душ, и заливаясь смехом они с Фарли обменивались всякими курьёзными историями по этому поводу. Базиль отправился домой в мрачном негодовании, весь вечер думая о Хилде, которую оставил с мистером Фарли, и не успокоился даже, когда лёг в постель. Он слышал, как часы отбивают один удар за другим, и беспокойно ворочался с боку на бок и с ума сходил от тоски и боли. Он приказывал себе не думать о Хилде, но ежеминутно возвращался к мысли о ней и в безнадёжной печали задавался вопросом, как жить дальше. Бейзил пытался вразумить себя, мысленно повторяя, что столь сильная страсть может быть только временной, и что через пару месяцев он будет с иронией вспоминать теперешнее сумасшествие. Чтобы успокоить ноющее сердце, он решил изложить свои чувства на бумаге. Когда часы пробили 5, он обрадовался, что только 3 часа осталось до того времени, когда он сможет встать, чтобы нарушить наконец сладкую горечь своих размышлений. Утром за завтраком Дженни заметила, что его глаза опухли от недостатка сна, а выглядел он усталым и измождённым. Она могла только гадать о причине его бессонницы, но интуитивно ревновала и пыталась разозлить его, и когда представлялась возможность, вставляла езвительные замечания. Но Бэзил оставался безучастным и не отвечал ей. После завтрака он в тяжёлом расположении духа отправился на привычную работу. Так продолжалась всю осень, а с ноябрем пожаловала зима холодная, темная и сырая. Возвращаясь домой по вечерам, Безил испытывал отчаяние, ступая на улицу, где стоял его дом. Его убивало омерзительное однообразие маленьких жилых зданий. Мисс Сли, вероятно, с иронией как-то заметила, что жизнь в пригороде должна быть сплошной идиллией. и Безил развеселился, когда думал, что только тележка молочника и шарманка нарушают романтическое уединение. Теперь он ненавидел соседей, с которыми без сомнений его обсуждал о Дженне, и содрогался от ужаса при мысли об их ограниченном существовании, абсолютно лишённом всего, что делает бытие приятным и цивилизованным. Ссоры супругов были неизбежны, несмотря на решимость Безила избегать разногласий, а в последнее время они становились все более тяжелыми для обоих. Однажды, забрав письма, он заметил, что одно из них было вскрыто, а потом неловко заклеено вновь. Он бросил взгляд на Дженни, следившую за ним, но та быстро опустила глаза. Несомненно, именно розовая бумага вызвала у нее подозрения. Над адресом значилось конфиденциально, наоборот и красовался золотой инициал. Это было всего лишь предложение от ростовщика предоставить Бэзиллу любую сумму от 5 до 5000 фунтов, и он не смог удержаться от презрительной усмешки. Ведь Дженни с энтузиазмом распечатала письмо, но не обнаружила ничего для себя важного. Когда он попросил больше не вскрывать его личную почту, она промолчала и залилась краской стыда. Через минуту другую Бэзил собрал всю свою корреспонденцию, и прихватив бумагу направился к двери. Куда ты идёшь, резко спросила она. Ты не можешь писать здесь. Разумеется, если это доставит тебе удовольствие. Но у меня тут есть пара особых писем, и я хочу побыть в полной тишине. Дженни отбросила работу, которой занималась, и в ярости уставилась на мужа, задетая заживо его равнодушием в его тоне. полагаю, ты не будешь возражать, если я буду говорить, когда мне хочется что-то сказать. Похоже, ты думаешь, я гожусь только на то, чтобы следить за домом и чинить твою одежду. Тогда я могла бы вообще пойти на кухню посидеть со служанкой. Считаешь, стоит устраивать сцену? Мне кажется, мы уже говорили об этом столько раз. Я хочу всё выяснить. Мы всё выясняем по два раза в неделю последние полгода, ответил Бэзил, вздыхая от скуки. Но так ни к чему и не пришли. Я жена тебе или нет? У тебя есть свидетельство о браке, которое ты надёжно заперла в ящике, и оно доказывает сей факт. Он задумчиво посмотрел на неё, складывая письма обратно в стол. Говорят, первый год брака самый трудный. Честно говоря, у нас он выдался действительно неудачным, не правда ли? Видимо, в этом виновата я. Дженни говорила агрессивно с некой грубой насмешкой, но, казалось, это больше не трогает Бэйзела. Ему в некотором роде удавалось смотреть на происходящее с любопытным отчуждением, как будто он зритель в театре, наблюдающий за игрой актёров. В конце концов, я изо всех сил старался сделать тебя счастливой. Что ж, в этом ты не очень преуспел. Ты думал, я могу быть счастлива, когда ты бросаешь меня одну на весь день и полночь ради знатных друзей, для которых я недостаточно хороша? Он пожал плечами. Ты прекрасно знаешь, что я почти не встречаюсь со старыми друзьями. Кроме миссис Мьюра, и не правда ли? перебила она. Я видел миссис Мьюра раз 10 за последний год. О, не обязательно мне об этом сообщать. Я и так знаю. Она же леди, правда? Бейзил уставился на жену, словно задавшись вопросом, почему именно это имя пришло ей на ум. Он никогда не думал, что жена может подозревать, насколько сильна его страсть к этой женщине. Но он собирался проигнорировать обвинение. Работа заставляет меня проводить меньше времени дома, сказал он. Но подумай, как бы ты заскучала, если бы я всегда сидел здесь. Много пользы от твоей работы, с насмешкой воскликнула она. «Ты не можешь заработать достаточно, чтобы вытащить нас из долгов!» «Мы действительно в долгах, но в этом достойном положении находится половина всех знатных людей королевства. Соседи знают, что мы даже с торговцами рассчитаться не можем!» Базил вспыхнул и поджал губы. «Очень жаль, что я оказался не такой выгодной партией, как ты ожидала, когда выходила за меня», — язвительно бросил он. Интересно, и что же ты делаешь, чтобы приуспеть? Твоя книга принесла тебе огромную славу, не правда ли? Ты думала, она потрясёт мир, а она провалилась, провалилась, провалилась. Такая судьба постигла и другие книги, гораздо лучше моей, рассмеялся он. Но твоя этого заслужила. Я и не предполагал, что ты её ценишь. К несчастью, не всем нам дано сочинять истории о коварных эрлах и красивых герцогинях. Зато газеты её хвалили не так ли? Единодушие в отрицательных отзывах было единственным, что меня успокоило. Я часто задаюсь вопросом, догадывается ли ругающий тебя рецензент, какое удовольствие доставляет тем самым твоей жене. Именно очевидное равнодушие Бэзилок к её издёвкам, его презрение и горький сарказм заставили Дженни потерять самообладание. Она часто не понимала сути его ответов, но смутно осознавала, он смеётся над ней. Её нистовый гнев перешёл всякие границы. "О, я так хорошо узнала тебя с тех пор, как умер ребёнок", произнесла она, сжимая кулаки. "У тебя нет никаких оснований возносить себя на пьедестал. Теперь я знаю, каков ты. Я была глупа, когда воображала тебя героем. Ты всего лишь неудачник". «Во всем, что делаешь, ты жалкий неудачник!» Безил смотрел на нее спокойно, но в его глазах отражалось полное отчаяние, ибо она весьма ясно выразила мысль, которая долгое время как червь въедалась в его душу, высасывая из него все жизненные силы. Он видел будущее как человек, приговоренный к смерти, как человек, для которого красота жизни заключается лишь в ее горечи, «Вероятно, ты права, Дженни», — ответил он. «Осмелюсь сказать, я всего лишь слабый неудачник». Он принялся мерить шагами комнату, мучительно размышляя, а потом выглянул из окна на ровный ряд домов, показавшихся ему в тусклом свете газовых горелок омерзительными как никогда. Он содрогнулся, когда оглядел гостиную, обычную и безликую. И как поток воды на него внезапно нахлынули воспоминания обо всех страданиях, которые он пережил в этих стенах. Дженни, вернувшаяся к шитью, обрабатывала кромки тряпок для пыли. Он сел под ли неё. Послушай, Дженни. Мне нужно серьёзно с тобой поговорить. Я хотел бы, чтобы ты спокойно послушала меня пару минут. Нам надо трезво всё обсудить. Похоже, мы не ладим, и нет никакой надежды на то, что ситуация исправится. Ты несчастна, и боюсь, я тоже не очень счастлив. Не хочу показаться эгоистом, но я не могу заниматься работой или чем-то ещё, пока всё это продолжается. Я чувствую, что все наши ссоры ужасно унизительны. Ты не думаешь, что для нас обоих было бы лучше немного пожить раздельно? Вероятно, чуть позже мы сможем сделать ещё одну попытку. Пока он говорил, Дженни испуганно смотрела на него, но хотя и испытывала смутную тревогу, не вполне понимала, к чему он клонит. А потом она едва выдавила ответ: "Ты хочешь сказать, нам надо расстаться? И что ты собираешься делать?" "Мне нужно уехать за границу на какое-то время". Смиси с Мюрой? Она разволновалась и теперь кричала. В этом дело. Ты хочешь уехать с ней? Тебя от меня тошнит. Ты получил от меня всё, что хотел, и теперь можно отправить меня во свояси. На сцену выходит изящная леди, а меня можно отослать прочь к служанку. Думаешь, я не вижу, что ты влюблён в неё? Ты без сомнений пожертвовал бы мной, чтобы избавить её от минутного недовольства. И поскольку любишь её, ты ненавидишь меня. Как ты можешь нести подобную чепуху? Ты не имеешь права такое говорить. Разве нет? Видимо, я должна просто закрыть глаза и молчать. Ты влюблён в неё. Думаешь, я ничего не замечала в последние месяцы? Это из-за неё ты хочешь меня бросить? Нам невозможно жить вместе, в отчаянии произнёс он. Мы никогда не придём к согласию и никогда не будем счастливы. Ради бога, давай расстанемся и покончим с этим. Безил уже поднялся, и Дженни подошла к нему так близко, что они стояли лицом к лицу. «Слушай, Безил, ты поклянешься, что не влюблен в эту женщину?» «Разумеется», — с пренебрежением ответил он. «Это ложь. И она так же влюблена в тебя, как и ты в нее». «Что ты хочешь этим сказать?» — воскликнул он, и кровь ударила ему в голову, а сердце с болью забилось в груди. Он схватил её за руку. Что ты имеешь в виду, Дженни? Думаешь, у меня нет глаз? Я увидела это в тот день, когда она заявилась сюда. Ты полагаешь, она приходила посмотреть на меня? Она презирает меня, потому что я не леди. Она пришла, чтобы угодить тебе. Она была вежлива со мной, чтобы угодить тебе. Она пригласила меня в гости, чтобы угодить тебе. Это нелепо. Конечно, она приехала. Она из моих старых друзей. Я знаю таких друзей. Думаешь, я не видела, как она смотрела на тебя и провожала взглядом? Она же ловила каждое твое слово. Когда ты улыбался, улыбалась и она. Когда ты смеялся, смеялась и она. О, я поняла, что она влюблена в тебя. Я знаю, что такое любовь, и я это почувствовала. А когда она смотрела на меня... Я знала, что она меня ненавидит, потому что я украла тебя у неё. О, какое жалкое существование мы влачим, воскликнул Бэзил, не в силах обуздать чувство. Мы оба совершенно измучены, и так не может продолжаться. Я изо всех сил стараюсь сдерживаться, но иногда думаю, что это невозможно. И меня можно довести до слов, о которых мы оба пожалеем. Ради всего святого, давай разойдёмся. Нет. «Я не дам на это согласие». «Мы не можем и дальше устраивать кошмарные ссоры. Наш брак был ужасной ошибкой. Ты должна понимать это так же, как и я. Мы совершенно не подходим друг к другу, и смерть ребенка уничтожила единственное обстоятельство, которое нас связывало». «Ты говоришь так, будто мы остались вместе только потому, что это было удобно». «Отпусти меня, Дженни». Я не могу этого больше выносить, с горечью воскликнул он. Я чувствую, что схожу с ума. Он умоляюще протянул к ней руки. Год назад я сделал ради тебя самое большое, на что был способен. Я дал тебе всё, что у меня было, а было мало, по правде говоря. Но теперь я прошу тебя вернуть мне свободу. Она была совершенно растеряна. Она и не подозревала, что всё зайдёт так далеко. Ты думаешь только о себе, воскликнула она. Что станет со мной? Ты будешь намного счастливее, страстно ответил он, надеясь, что она уступит. Это лучшее решение для нас обоих. Но я люблю тебя, Бэзил. Ты? Он уставился на неё в ужасе и оцепенении. Надо же. Ты изводила меня полгода и испытывала моё терпение. Ты каждый мой день делала невыносимо тяжёлым. Ты превратила мою жизнь в сущий ад. Дженни смотрела на него с паническим страхом в глазах. Каждое его слово разило её как смертельный удар. Она ловила ртом воздух и содрогалась. Как загнанный зверь, она беспрестанно переводила взгляд туда-сюда в поисках путей бегства, но не находила ни одного. А потом Рассей, наощупывая всё вокруг себя, словно пытаясь спрятаться, она побрела к двери. "Дай мне время подумать", хрипло проронила она. На следующее утро за завтраком Бэзил с исключительной вежливостью рассуждал на банальные темы, но Дженни заметила, что он отводит взгляд, и это задело её за живое, ведь он обращался с ней как со случайной знакомой. казалось, даже полную тишину ей было бы легче вынести. Встав из-за стола, он поинтересовался, обдумала ли она его предложение. Нет. Я не думала, что ты говоришь серьёзно. Он молча пожал плечами, а она смотрела на него с дрожью в сердце, мучительно надеясь, что он скажет ей хоть одно доброе слово на прощание. Ты очень рано сегодня уходишь, заметила она. В 11 у меня предварительная работа по одному делу, и я хочу кое с кем встретиться, прежде чем отправлюсь в суд. С кем? Залившись румянцем, он отвернулся. С моим солиситором. Дженни промолчала, но когда он вышел на улицу, она стала следить за ним из окна, осторожно, так чтобы он не увидел её, если поднимет глаза. Но Бэзил ни разу не оглянулся. Он шёл медленно, с поникшими плечами, как будто очень устал. Когда он исчез из виду, она, отдавшаяся горькой печали, безудержно зарыдала. Дженни не знала, что делать и нуждалась в совете больше, чем когда бы то ни было. Внезапно она решила повидать Франка Харрола. Ведь летом он довольно часто приезжал в Барнс, и она всегда была благодарна ему за доброту. По крайней мере, этому человеку она могла доверять. В отличие от остальных, он не будет насмехаться на дни из-за низкого происхождения. Отчасти ее затруднения проистекали из того, что в последнее время она попала в немилость к своим собственным родственникам, смотревшим на все со своей точки зрения, и было невозможно воззвать к их сочувствию. Дженни оказалась одна во всем мире, оторванная от своего круга, и все еще не принятая в тот, за представителя которого вышла замуж. В отчаянии она воображала, будто всё мироздание восстало против неё. Ей казалось, что она борется, как утопающий, с каким-то непреодолимым потоком бурной реки. А рекой этой была природа человеческая. Дженни поспешно оделась и отправилась на поезде к Ватерлоо. Она не знала, когда Фрэнк уходит и очень боялась упустить его. По привычке она не взяла извозчика, а села в omnibus. Казалось, он полз еле-еле, а минуты растягивались в часы. Каждая остановка длилась бесконечно долго, так что она едва могла спокойно усидеть на месте и только убеждала себя, что как бы медленно ни ехал Omnibus, это всё равно быстрее, чем если бы она шла пешком. Наконец, прибыв на место, Дженни к великому облегчению обнаружила, что Франк у себя. Но он был столь явно удивлён её визитом, что на мгновение опешив, она не знала, как объяснить своё появление. Можно пару минут с вами поговорить. Я вас не задержу. Пожалуйста. А где Бэзил? Фрэнк предложил Дженни сесть и попытался забрать зонт, в который она крепко вцепилась. Но она отказалась с ним расставаться и опустилась на краешек стула, явно переживая с неловким видом человека, не привыкшего бывать в гостиных. Франку, пытавшемуся дать ей почувствовать себя как дома, она напоминала экономку, пришедшую устраиваться на работу. Вам можно доверять, резко начала она, сделав над собой усилие. Я в ужасной беде. Вы хороший человек и никогда не смотрели на меня свысока из-за того, что я была официанткой в баре. Скажите, что я могу вам доверять? Мне не с кем поговорить, а я чувствую себя так, будто сойду с ума, если не поделюсь с кем-то. Боже правый, что случилось? Всё случилось. Он хочет расстаться со мной. Сегодня он ходил к солиситору. Он собирается выкинуть меня на улицу, как какую-то служанку. И тогда я покончу с собой, говорю вам, я покончу с собой. Дженни заломила руки и слёзы полились по её щекам. Раньше в вашем присутствии мы всегда соблюдали приличие, поскольку Бэзилу было стыдно показывать вам, как он жалеет, что женился на мне. Фрэнк и так хорошо знал, что некоторое время дела у этой пары шли отнюдь негладко, но ему не приходило в голову, что они окажутся в такой ситуации. Он не представлял ни что сказать ей, ни как успокоить ее. Это чепуха. Наверняка это лишь мелкая мимолетная ссора. В конце концов, они и должны случаться. Нет, все не так. Я не возражала бы, если бы думала, что Безил любит меня. Но он не любит. Он называет это жалким существованием, и он прав. Она замялась, но лишь на мгновение. «Вы скажете мне правду, если я задам вам один вопрос. Клянетесь честью?» «Разумеется». «Между Безилом и миссис Мюррой что-то есть?» «Нет, конечно, нет», — решительно воскликнул он. «Как такая мысль могла прийти вам в голову?» Вы не признались бы даже если бы это было правдой, растерянно ответила она, и теперь слова, которые давались ей с таким трудом, хлынули потоком. Вы все против меня, потому что я не леди. О, я так несчастна. Говорю вам, он влюблён в миссис Мьюрей. На днях он собирался поужинать у неё, так это надо было видеть. Он переживал, просто усидеть на месте не мог. Каждую минуту смотрел на часы. Его глаза просто светились от возбуждения, и я чуть ли не слышала, как бьётся его сердце. Он был там два раза на прошлой неделе и два раза на позапрошлой. Откуда вы знаете? Я следила за ним. Если уж по его меркам я не дотягиваю до леди, то и не нужно её изображать. Теперь вы шокированы, я полагаю. Не мне вас судить, тихо ответил Фрэнк. Бэзил никогда не любил меня. продолжала Дженни взволнованно. Он женился на мне, поскольку считал это своим долгом. А потом, когда умер ребёнок, он подумал, что я заманила его в ловушку. Он так не говорил. "Нет, истерично прокричала она. Он никогда ничего не говорит, но я прочла это по его глазам". Она сцепила руки, раскачиваясь из стороны в сторону. "О, вы не знаете, что у нас за жизнь". Целыми днями он не произносит ни слова, лишь отвечает на мои вопросы. А тишина буквально сводит меня с ума. Лучше бы он ругал меня. Лучше бы бил меня, чем просто смотрел и смотрел. Я видела, он держит что-то в себе и знал, а конец близок. «Мне очень жаль», — беспомощно произнес Фрэнк. Даже ему самому эти слова показались сухими и неискренними. И Дженни разразилась яростной тирадой. О, не надо меня жалеть. Меня и так слишком много жалели, мне это не нужно. Бэзил женился на мне из жалости. О, боже, лучше бы он этого не делал. Я не могу выносить такие мучения. Знаете, Дженн, он человек чести и никогда не совершил бы поступка, который неблагороден. О, я знаю, что он человек чести, с горечью воскликнула она. Лучше бы у него было поменьше этой чести. В семейной жизни не так нужны изящные сантименты. Она встала и ударила себя в грудь. О, почему я не могла полюбить человека своего круга? Я была бы намного счастливее. Раньше я так гордилась, что Безил не клерк и не какая-нибудь мелкая сошка в Сити. Он прав. Мы никогда не будем счастливы. Я не могу изменить себя. Он знал, что я не леди, когда женился на мне. Моему отцу приходилось поднимать пятерых детей на 2 фунта 10 шиллингов в неделю. Вряд ли на это можно отправить дочерей в пансион в Брайтон, а затем на учебу в Париж. Безил и слова не произносит, когда я говорю или делаю что-то, чего не сделала бы леди, но поджимает губы и смотрит. Я прихожу в такую ярость, что начинаю специально раздражать его. Иногда я даже пытаюсь вести себя вульгарно. В баре в Сити можно многому научиться. Я представляю, что приводит Бэзила в ужас. Порой мне хочется ему отомстить, и я знаю, где у него больное место и как ранить его ещё сильнее. Видели бы вы, как он смотрит, когда я неприлично веду себя за столом или называю мужчину бабником. Подобное поведение открывает массу возможностей для его недовольства и ведёт к семейным проблемам, сухо заметил Фрэнк. О, знаю, что это несправедливо по отношению к нему. Я не могу всегда быть утончённой. Иногда я не могу удержаться и чувствую, что должна выпустить пар. Её щёки пылали, и она быстро дышала. Никогда раньше Дженни никому не раскрывала душу, и Фрэнк, внимательно за ней наблюдавший, не мог разобраться в этой любопытной смеси любви и ненависти. "Тогда почему вы не расстанетесь?" спросил он. "Потому что я люблю его". Её голос, прежде холодный с нотками металла, вдруг стал таким нежным, что перемена казалась просто удивительной. С её лица исчезло выражение обиды. О, вы не знаете, как я его люблю. Я готова на что угодно, лишь бы сделать его счастливым. Я отдала бы жизнь, если бы он захотел. О, не могу этого выразить, но когда думаю о нём, моё сердце бьётся так, что порой я с трудом дышу. Я никогда не смогу дать ему понять, что весь мир для меня это он. Я пытаюсь заставить его полюбить меня, но заставляю лишь ненавидеть. Что я могу сделать, чтобы доказать ему свою любовь? Ах, если бы он только знал о ней, я уверена, он не стал бы жалеть, что женился на мне. Я чувствую себя так, как будто моё сердце переполняет музыка. И всё же что-то мешает мне признаться в этом хотя бы раз. Какое-то время они молчали. "О чём вы пришли просить меня?" наконец спросил Фрэнк. "Хочу, чтобы вы сказали ему, что я люблю его. Сама я не могу. Я всегда превращаю признание в кошмар. Скажите ему, что он для меня целый мир и я действительно постараюсь быть ему хорошей женой." Попросите его не бросать меня и скажите, что я хотела как лучше. Она сделала паузу и вытерла глаза. И вы не могли бы сходить к миссис Мьюри и передать кое-что ей? Попросите её пощадить меня. Быть может, она не знает, что он творит. Попросите её не забирать его у меня. Она умоляюще схватила Франка за руки. И он не нашёл в себе сил воспротивиться. Я сделаю всё, что в моих силах. Не падайте духом. Уверен, всё наладится, и вы опять будете очень счастливы. Она попыталась улыбнуться сквозь слёзы и поблагодарить его, но голос её не слушался, и она могла лишь сжимать его руки. Полиной из внезапному порыву к Женни наклонилась и поцеловала их, а потом быстро вышла, оставив Френка одного. удивлённым и расстроенным